Глава 7. Витан был королевским советом, состоящим из наиболее влиятельных людей королевства. Он собрался по двум поводам – в честь освящения новой церкви Альфреда и обручения Этельфлет с моим двоюродным братом. Мы с Рагнером не имели отношения к прениям Витана и поэтому вовсю пьянствовали в городских тавернах, пока велись все эти разговоры.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 Я несколько часов рассказывал Бриде о Гизеле, и Брида внимательно слушала. «Ты в самом деле думаешь, что Гизела тебя ждет?» — наконец спросила она. «Надеюсь», — ответил я, прикоснувшись к молоту Тора. «Бедная девушка», — с улыбкой произнесла Брида. «Итак, Утрат, ты снова влюблен?» «Да». «В какой уже раз?» — заметила она. В тот день, накануне церемонии официального обручения Этельфлет, мы сидели в двух журавлях. Там нас и нашел отец Биокка. Руки его были перепачканы чернилами, и я обвиняющим тоном произнес. «Ну сколько же можно писать?» «Мы составляли списки графств, объяснил он. «Теперь каждый мужчина в возрасте от 12 до 60 должен дать клятву служить королю». «Я составлял списки, но у нас кончились чернила». «Неудивительно», — заметил я. «Похоже, ты вылил их на себя». «Сейчас смешивают новый горшок чернил», — сказал Биокка, не обратив внимания на мои слова. «И на это требуется время, поэтому я хотел бы показать тебе новую церковь. Хочешь посмотреть?» «Да уж, просто предел моих мечтаний», — буркнул я. «Но от Биокки так просто не отделаешься».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 «Пирлик был бриттом, с которым мы сражались бок о бок при Этандуне, и я считал этого человека своим другом». Поскольку Пирлик говорил на датском, он оказался в числе священников Гутреда, которых послали в Восточную Англию. «О да, он совершает дело, угодное Господу», с энтузиазмом ответил Биокка. «Говорят, что уже множество датчан приняли крещение. Я воистину верю, что мы видим преображение язычников».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 Он был хорошим человеком, куда лучше, чем многие известные мне люди, почитаемые ныне как святые. В тот день мы с Бридой навестили Хильду, и я пожертвовал ее монастырю 30 шиллингов, почти все деньги, которые у меня были. Но Рагнер пребывал в беспечной уверенности, что ему непременно вскоре привезут из Ютландии состояние Сверди, и тогда он поделится со мной».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 «Да, мой господин», — ответил я с нескрываемой скукой. Альфред вздохнул, просмотрел пергаменты и нашел среди них один с огромной печатью из тошнотворно-зеленого воска. «Это послание от короля Гутреда», — сказал он. «Он просит моего совета, и я не против дать ему совет. Для чего я отправляю в офервик посольство». Отец Биока согласился стать моим голосом. «Это честь для меня, мой господин». Со счастливым видом проговорил Биокко. Огромная честь. И отец Биокка доставит королю Гутраду драгоценные дары, продолжал Альфред. Дары, которые следует защищать, а стало быть, необходимо скорт из воинов. Я подумал, что, может быть, ты позаботишься о такой защите, господин Утрод, вместе с устяпой. Да, мой господин.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 Если Альфред хочет дать Гутреду совет, почему он не напишет письмо? Или не пошлет полдюжины священников, от болтовни которых у Гутреда устанут уши? Однако Альфред отправлял Стиапу и меня, а мы с ним, по правде говоря, годились для единственной цели – драки. Да и Биокка, хотя он без сомнения и был хорошим человеком, едва ли подходил на роль посла. Невольно напрашивался вывод «Раз Альфред хочет отправить меня из Тиапу на север, значит, он задумал насилие. Так как же все-таки поступить?» Мои колебания привели короля в раздражение. «Должен ли я напомнить тебе, Утред?» — рисковато спросил Альфред, «что я пошел на некоторые жертвы, чтобы освободить тебя из рабства». «А почему ты это сделал, мой господин?» — ответил я вопросом на вопрос.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 «Я сомневаюсь, что твой дядя достаточно силен, чтобы победить Кьяртона и Ивора, продолжил Альфред, «даже если пожелает заключить союз с Гутредом». Король помолчал, раздумывая, потом добавил. «Единственное спасение заключается в том, чтобы Гутред заключил мир с язычниками. Таков мой совет Гутреду». Последние слова Альфред произнес, обращаясь к Биокке. «У Биокки был довольный вид».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 «Итак, если я освобожу Рагнера и позволю ему отправиться с тобой на север, он не обратит свой меч против Гутрада? – спросил Альфред. «Он будет драться с Кертоном, ответил я. «Но вот что он думает о Гутроде, этого я не знаю». «Если Рагнер будет сражаться против Кьяртона, этого вполне достаточно», — кивнул Альфред, поразмыслив над моими словами. Король улыбнулся Биоке.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 Альфред хотел, чтобы на троне Нортумбрии оставался Гутред, ведь он был христианином, а христианская Нортумбрия, скорее всего, будет приветствовать армию саксов, когда-то явится, если вообще явится. Ивар же и Кьяртон превратят Нортумбрию во плот язычников, если смогут, и Альфред хотел этому помешать. Таким образом, Биокка должен будет проповедовать мир и всеобщее примирение, но Стиаппа, Рагнер и я принесем с собой мечи. Мы были злобными псами войны, и король прекрасно знал, что Биокка не сможет нас удержать. Альфред мечтал, и мечты его охватывали весь остров Британия. А мне снова предстояло стать его человеком».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 В нашем отряде было десять человек. Рагнер, Брида, Стиапа, я, отец Биока, надзиравшие за тремя слугами, которые вели в вьючных лошадей, нагруженных щитами, доспехами, сменной одеждой и дарами, что Альфред посылал Гутраду. У Рагнера в подчинении находились двое, бывших вместе с ним в ссылке. Все мы ехали на прекрасных лошадях, которых дал нам Альфред.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 Что ж, так или иначе, Гутрат вытащил свою сестру из монастыря и выдал замуж. «За кого?» — спросил Биокко. «За господина Эльфрика, конечно». «Неужели Эльфрик явился в Эофёрвик?» Удивился я, ибо знал, что мой дядя так же не любил покидать Беббенбург, как и Кьяртон, оставлять свое безопасное убежище в Дунхолме. «Нет, сам господин Эльфрик сюда не явился», — ответил Вульфер.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 «А теперь датчане, вероятно, собирают войска, так что быть в войне!» «Войне?» – переспросил я. «Гутрат объявил войну датчанам?» «Это казалось мне маловероятным». «Нет, конечно, но они должны его остановить!» Вульфер вытер бороду рукавом. «Как именно остановить?» – поинтересовался Рагнер. «Не позволить им добраться до Бэббанбурга, а как же еще?» В тот день, когда Гутред доставит сестру и тело святого Кудберта в Беббенбург, Эльфрик даст ему две сотни копейщиков. Но датчанам это не по нраву. Они худо-бедно мирились с Гутредом, но только потому, что тот был слишком слаб, чтобы ими командовать. Но если он получит от Эльфрика пару сотен превосходных копейщиков, датчане раздавят его как вошь. Полагаю, Ивар уже собирает войска, чтобы помешать этому.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 Они позволили мне приблизиться к заветной цели, а потом оставили с носом. Гизела уехала четыре дня назад. Этого времени с лихвой хватало, чтобы добраться до Беббонбурга, а когда ее брат получит поддержку Эльфрика, датчане, скорее всего, устроят мятеж. Хотя последнее меня не особо волновало. Я думал только о Гизеле. «Мы должны отправиться на север».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 — возразил мне биокка И вдобавок я посол! Он не посмеет тронуть королевского посла! — Пока он в безопасности в Бэббонбурге, — вставил Рагнер, — он может делать все, что пожелает. — Возможно, Гутро ты не добрался до Бэббонбурга, — заметил Стиаппа. Я так удивился, что этот великан вообще заговорил, что как-то не обратил внимания на его реплику. И все остальные, похоже, тоже не обратили на нее внимания, потому что никто не ответил.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 «Гутред, может, и намеревался добраться до Беббанбурга, но с трупом святого быстро не поскачешь, а датчане наверняка захотят его остановить». «Однако вполне возможно, что Гутред уже мертв», — сказал я. «Есть только один способ это выяснить», — заключил Рагнер. «Мы выехали на рассвете следующего дня и изо всех сил скакали по римской дороге».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 «Вы датчане?» – прокричал Рагнер. «Датчане!» Они опустили мечи и повернули коней, чтобы поехать рядом с нами. «Вы видели поблизости каких-нибудь саксов?» – спросил один из них Рагнера. «Только мертвых. Мы разместили лошадей в одном из домов. Чтобы расширить вход и ввести животных внутрь, пришлось тащить вниз часть крыши».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 Рагнер произвел такое сильное впечатление на предводителя собравшихся здесь людей, что тот даже слегка поклонился ему. «Я Хакон из Анхрипума», — представился он. «Рагнер Рагнерсон» — назвал свое имя мой друг. Он не представил ни Стиапу, ни меня, но кивнул в сторону Бриды. «А это моя женщина».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 «Да, мой господин, мы должны помешать саксам собраться вместе». «Тем людям вы уж точно помешали собраться вместе», — кивнул Рагнер. Хакан самодовольно улыбнулся. «И чей же приказ вы выполняете?» — продолжил расспросы Рагнер. «Ярло Ивара, мой господин. Он велел нам убивать всех вооруженных саксов». Рагнер с лукавым видом указал подбородком на Стиаппу. «Он сакс, и он вооружен». Хакан и его люди посмотрели на зловещего великана. «Он с тобой, мой господин». «А почему Ивар отдал такой приказ?» — осведомился Рагнер. «И тогда Хакан поведал нам всю историю. Во всяком случае, то, что было известно ему самому. Гутред ехал на север той же дорогой, что и мы, но Кьяртон послал людей, чтобы преградить ему путь». «У Гутреда не больше полутора сотен копейщиков», — сказал Хакан. А Кьяртон выставил против него двести или даже больше. Гутрат и не пытался сражаться. «И где же теперь Гутрат?» «Сбежал, мой господин». «Куда?» — резко спросил Рагнер. «Мы думаем, что на запад, мой господин, в сторону Камберленда». «И Кьяртон не преследовал его?» Кьяртон, мой господин, никогда не удаляется от Дунхолма. Он боится, что Эльфрик Беббенбургский нападет на Дунхолм, стоит ему только уехать». «А что еще приказали вам?» поинтересовался Рагнер. «Мы должны встретиться с господином Иваром в Треске», ответил Хакан. «В Треске? Мой друг явно был озадачен. Это селение лежало на берегу озера в нескольких милях к востоку отсюда. И если Гутред, как считают, отправился на запад, то с какой стати Ивар собирал людей под своим знаменем на востоке? Потом Рагнер понял, в чем дело. Ивар хочет напасть на Афервик?» Хакан кивнул.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 «Он принадлежал Саксу, мой господин», — ответил Хакан. «Принадлежал? Этот Сакс дерзнул обнажить меч», — объяснил командир датчан. «Поэтому он и его люди теперь мертвы. В живых остались лишь две дочери». Он мотнул головой в противоположную сторону. «Они в коровнике, если ты хочешь». «Когда сгустился вечер, появились новые датчане».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 «Потому что там мои люди», — ответил Рагнер. «А именно в этом мы сейчас и нуждаемся, в надежных людях». «Нам первым делом следует найти Гутреда», — настаивал Биокко. «Чтобы его найти, нужны люди», — сказал я, — «и мечи». В Нортумбрии начиналась заварушка, и тот, кто хотел выжить, должен был окружить себя мечами и копьями. Трое пьяных датчан наблюдали за тем, как мы совещаемся.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 Я думал о Гизеле, затерявшейся где-то в этих холмах, жертве своего отчаявшегося брата. «Если мы найдем Гутреда, — спросил меня Наскакубиокка, мы сможем забрать его на юг, к Альфреду?» «Забрать на юг, к Альфреду?» — удивился я. «А зачем нам это?» «Чтобы Гутред остался в живых. Раз он христианин, его радушно встретят у Эссексе». «Но Альфред хочет, чтобы он был королем здесь», — ответил я.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 поэтому мы сейчас и в Сюнингвайт. К горлу моему подступил комок, когда мы галопом спустились в долину, потому что Сюнингвайт был уже совсем рядом. А ведь именно там я провел свое детство. Там меня вырастил отец Рагнера. Там я научился сражаться, любил и был счастлив. И там же я пережил ту страшную ночь, когда Кьяртан сжег дом Рагнера и убил всех его обитателей.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 Не то чтобы ему не нравился Гутред, сказал он, но он сомневается, будет ли Гутред самым подходящим королем для Нортумбрии. «Ибо король, — высказал свое мнение Ролла, — должен быть честным, справедливым, щедрым и сильным. Гутра даже нельзя назвать ни справедливым, ни сильным. А еще он покровительствует христианам». В толпе послышались одобрительные возгласы. Биокко, сидевший рядом со мной и понимавший достаточно из того, что здесь говорилось, расстроился. «Альфред поддерживает Гутрада, прошипел он мне. «Тише!» – предупредил я. «Гутред!» – продолжал Ролло. «Потребовал, чтобы мы платили дань христианским священникам». «И вы заплатили?» – спросил Рагнер. «Нет». «Но если не Гутред?» – требовательно спросил Рагнер. «То кто тогда, по-вашему, должен стать королем?»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 «Кроме того, Ульф вернулся в Кайрли, говорит, и хочет там остаться. Может, все-таки есть Сакс, который оставил бы нас, датчан, в покое?» — спросил Рагнер. И снова никто не ответил. «Или же найдется датчанин, достойный стать королем?» — продолжал Рагнер. «Только Гутрат!» — тявкнул, как пес Биокка. Ролла сделал шаг вперед, словно намереваясь сказать нечто важное. «Мы повсюду последуем за тобой, господин».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 «Ты вполне мог бы стать королем», — снова обратился ко мне Рагнер. Я ощущал на себе взгляд темных глаз Бриды. «Мои предки были королями», — проговорил я, — «и во мне течет их кровь. Это кровь Одина». Мой отец, хотя и был христианином, всегда гордился тем, что его родословная восходит прямиком к богу Одину. «Из тебя получился бы хороший король». «Продолжал Рагнер, ибо хоть ты и сакс, но любишь датчан. Ты мог бы стать королем Нортумбрии Утрадом. Почему бы и нет?» Брида все еще наблюдала за мной. Я знал, что она вспоминает ту ночь, когда погиб отец Рагнера, когда Кьяртен и его люди, издавая дикие воинственные вопли, перерезали мужчин и женщин, которые, спотыкаясь, выскакивали из горящего дома. «Ну, — поторопил меня Рагнер, — ты согласен?»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 «Хвала Господу!» — воскликнул Биокка. «Замолчи!» — прошипел я. Но людям Рагнера не слишком понравилось его решение. И верный Ролла, осунувшийся, бородатый, заговорил от имени остальных. «Гутред покровительствует христианам. Он скорее сакс, чем датчанин. Он заставит всех нас поклоняться их прибитому гвоздями Богу!» «Гутред сделает то, что ему скажут», — твердо заявил я.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 «И я хочу», — начал Рагнер, придвинувшись ближе к огню, так, что пламя осветило его, заставив казаться больше и сильнее. «Я всем сердцем желаю», — продолжал он, — «увидеть Кьяртана побежденным. Если Ивар победит Гутрода, Кьяртан станет могущественнее, а Кьяртан — мой враг. Он наш общий враг. Между его семьей и моей существует кровная вражда, и я должен ему хорошенько отомстить».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 «Я не считаю своим врагом Гутреда. Мои враги вовсе не саксы и не христиане. Мой враг — это Кьяртан Жестокий!» «И к тому же в Дунхолме, — сказал я, — спрятано серебро, достойное богов. «Итак, мы найдем Гутрода, объявил Рагнер, — и будем сражаться вместе с ним!» Мгновение назад толпа хотела, чтобы Рагнар повел их против Гутрода, но теперь все радостно приветствовали известие о том, что станут сражаться за этого короля. Тут было 70 человек. Не слишком много, но эти люди по праву входили в число лучших воинов Нортумбрии. И сейчас они колотили мечами по щитам и выкрикивали имя Рагнара. «Вот теперь я разрешаю тебе говорить», — обратился я к Биокке. но ему нечего было сказать. И на рассвете следующего дня под ясным небом мы выехали на поиски Гутреда и Гизеллы.